Потом Фроим позвал к себе хозяйку, Любку Казак. Она сквернословила у дверей и пила водку стоя. «Говори!» — крикнула она Фроиму и в бешенстве скосила глаза. «Мадам Любка!» — ответил ей Фроим и усадил рядом с собой. «Вы умная женщина, и я пришел до вас, как до родной мамы. Я надеюсь на вас, мадам Любка. Сначала на Бога, потом на вас». «Говори!» — закричала Любка, побежала по всему погребу и потом вернулась на свое место. И грач сказал. «В колониях, — сказал он, — немцы имеют богатый урожай на пшеницу, а в Константинополе Бакалея идет за половину даром. Пут маслин покупают в Константинополе за три рубля, а продают их здесь по 30 копеек за фунт.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 Ты пробовал его на Тартаковском. Чем плох тебе, Беня Крик? «Беня Крик», — повторил грач полное удивление. «И он холостой мне сдается». «Он холостой», — сказала Любка. «Окрути его с баски, дай ему денег, выведи его в люди». «Беня Крик», — повторил старик, как эхо, как дальнее эхо. «Я не подумал о нем».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 «Я подумаю», — ответил ей Беня, закрывая простаней Катюшины голые ноги, — «я подумаю, пусть старик обождет меня». «Обожди его», — сказала Любка Фройму, оставшемуся в коридоре. «Обожди его, он подумает».